Акт третий. Пустырь. Засоренная разным хламом и заросшая бурьяном дворовое место. В глубине его высокой кирпичной брандмауэр. Он закрывает небо. Около него кусты бузины, направо темная бревенчатая стена какой-то надворной постройки — сарая или конюшни, а налево серая, покрытая остатками штукатурки, стена того дома, в котором помещается ночлежка Костылевых. Она стоит наискость, так что ее задний угол выходит почти на середину пустыря. Между ею и красной стеной узкий проход, в серой стене два окна. Одно в уровень с землей, другое — аршина надво выше и ближе к Брандмауэру. У этой стены лежат розвальни кверху полозьями и обрубка бревна длиною аршинов четыре. Направо у стены куча старых досок, брусьев. Вечер. Заходит солнце, освещая Брандмауэр красноватым светом. Ранняя весна. Недавно стаял снег. Черные сучья бузины и еще без почек. На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровняк лука и барон. Клещ лежит на куче дерева у правой стены. В окне у земли рожа бубного. Настя!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 Бубнов удивленный чего? Как? Караул? Барон хохочет. Настя. Да ведь, ведь прошлый раз Гастон был. Настя вскакивая, молчите, несчастные. Ах, бродячие собаки. Разве, разве вы можете понять любовь? Настоящую любовь, а у меня была она, настоящая барону. Ты, ничтожный, образованный ты человек, говоришь, Лежа кофе пил. Лука, а вы погодите, вы не мешайте, уважьте человеку.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 Настя снова садится. — Не хочу больше. — Не буду говорить. Коли они не верят, коле смеются. Вдруг, прерывая речь, молчит несколько секунд и, вновь закрыв глаза, продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в отдаленную музыку. И вот, отвечаю я ему. Радость жизни моей, месяц ты мой ясный, И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете, потому как люблю я тебя безумно, И буду любить, Пока сердце бьется в груди моей, Но говорю, Не лишай себя молодой твоей жизни, Как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты. Вся их радость, брось меня, Пусть лучше я пропаду. От тоски по тебе жизнь моя, Я одна, я таковская, Пускай уж я погибаю, Все равно я никуда не гожусь, И мне ничего, нет ничего. Закрывает лицо руками и беззвучно плачет. Наташа, отвертываясь в сторону, негромко не, «Не плачь, не надо. Лука, улыбаясь, гладит голову Насти. Бубнов вхохочет Эх, черт, того кукла, а! Барон тоже смеется. Детка, ты думаешь, это правда? Это все из книжки «Рыковая любовь». Все это ерунда. Брось ее, Наташа. А тебе что? Ты, молчи уж, бог убил. Настя яростно, пропащая душа, пустой человек. Где у тебя душа? Лука берет Настю за руку. Уйдем, милая, ничего, не сердись. Я знаю, я верю, твоя правда, а не ихняя. Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь, значит, была она, была, а на него не сердись, на сожителя-то. Он, может, и впрямь из зависти смеется. У него, может, вовсе не было настоящего-то. Ничего не было. Пойдем-ка. Настя, крепко прижимая руки к груди, дедушка. Ей-богу, было это, все было, студент он, француз был, гастоши звали. С черной бородкой, в лаковых сапогах ходил. Разрази меня гром на этом месте. И так он меня любил, так любил. Лука, я знаю. Ничего, я верю. В лаковых сапогах говоришь, ай-яй-яй. Ну и ты его тоже любила. Уходит за угол. Барон. Ну и глупа же эта девица. Добрая, но глупа нестерпима. Бубнов. И чего это человек врать так любит? Всегда. Как перед следователем стоит? Право. Наташа. Видно, враньё -то. Приятнее, правды. я тоже. Барон, что тоже? Дальше. Наташа, выдумываю, выдумываю и жду. Барон, чего? Наташа, смущенно улыбаясь, так. Вот, думаю, завтра приедет кто-то, кто-нибудь особенный. Или случится что-нибудь, тоже небывалое. Подолгу жду, всегда жду. А так, на самом деле, чего можно ждать? Пауза. Барон с усмешкой. Нечего ждать. Я ничего не жду. Все уже было, прошло. Кончено. Дальше, Наташа. А то воображу себе, что завтра я скоропостижно помру. И станет от этого жутко. Летом хорошо воображать про смерть. Грозы бывают летом. Всегда может грозой убить. Барон... Нехорошо тебе жить. Это сестра твоя, дьявольский характер. Наташа. А кому хорошо жить? Всем плохо. Я вижу. Клещ, до этой поры неподвижный и безучастный, вдруг вскакивает. Всем! Врешь. Не всем. Кабы всем, пускай. Тогда не обидно, да, Бубнов? Что тебе, черт, боднул? Ишь ты взвыл как! Клещ снова ложится на свое место и ворчит. — Барон, «Надо мне к Настенке мириться идти. Не помиришься, на выпивку не даст». Бубнов. «Угу, любят врать люди». «Ну, Наська, дело понятное. Она привыкла рожу себе подкрашивать. Вот и душу хочет подкрасить, румянец на душу наводит». А другие зачем? Вот Лука примерно. Много он врет. И без всякой пользы для себя. Старик уж! Зачем бы ему? Барон усмехаясь отходит. У всех людей души серенькие. Все подрумяниться желают. Лука выходит из-за угла. Ты, барин, зачем девку тревожишь? Ты бы не мешал ей. Пускай плачет, забавляется. Она ведь для своего удовольствия слезы льет. Чем тебе это вредно? Барон, глупо старик, надоела она. Сегодня Рауль, завтра Гастон, а всегда одно и то же. Впрочем, я иду мириться с ней. Лука, поди-ка вот, приласкай. Человека приласкать никогда не вредно. Наташа, добрый ты, дедушка. Отчего ты такой добрый? Лука. — Добрый, — говоришь? — Ну и ладно, — так Да, за красной стеной тихо звучит гармоника и песня. Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо. Христос от всех жалел и нам так велел. Я тебе скажу, вовремя человека пожалеть хорошо бывает. Вот примерно служил я сторожем на даче у инженера одного под Томском городом. Ну, ладно. В лесу дача стояла, место глухое, а зима была. И один я на даче-то. Славно, хорошо. Только раз слышу — лезут. Наташа — воры? Лука — они. Лезут, значит, да. Взял я ружьишка, вышел. Гляжу — двое. открываю окно, и так занялись делом, что меня не видят. Я им кричу, ах вы, пошли прочь, А они, значит, на меня с топором. Я их упреждаю, отстаньте, мол, А то сейчас стрелю до да то То на одного, то на другого, и навожу. Они на коленки пали, Деск пусти. Ну а я уж того осердился за топор-то, знаешь? Говорю, я вас леши и прогонял, не шли, а теперь говорю, ломай ветки один который-нибудь. Наломали они. Теперь приказываю один ложись, а другой пари его. Так они по моему приказу. И выпороли дружка дружку. А как выпоролись они, И говорят мне, дедушка, говорят, Дай хлебца Христа ради. Идем, говорят, не жрамши, Вот те и воры, милая, смеется, Вот те и с топором, Да, хорошие мужики оба. Я говорю им, вы, болешие, прямо бы хлеба просили. А они надоело, говорят. Просишь, просишь, а никто не дает. Обидно. Так они у меня всю зиму и жили один. Степаном звать. Возьмет, бывало, ружьишка и закатится в лес. А другой, Яков был, все хворал, кашлял все. Втроем, значит, мы дачта то истерегли. Пришла весна, прощай, говорят, дедушка, и ушли. В Россию побрели. Наташа. Они беглые? Каторжане? Лука... Действительно так, беглые, с поселения ушли. Хорошие мужики, не пожалей я их. Они бы, может, убили меня, а еще что? А потом суда да тюрьма до да Сибирь что толку. Тюрьма добру не научит и Сибирь не научит. А человек научит, да. Человек может добру научить очень просто. Пауза. Бубнов. Да, а я вот не умею врать. Зачем? По-моему, вали всю правду, как она есть. Чего стесняться? Клещ вдруг снова вскакивает, как обожженный, кричит. Какая правда? Где правда? Треплет руками лохмотья на себе. Вот правда. Работы нет, силы нет. Вот правда. Пристанешь, пристанешь, нету. Издыхать надо. Вот она правда, дьявол. На, на что мне она правда? Дай вздохнуть, вздохнуть дай! Чем я виноват? За что мне правду? Жить, дьявол, жить нельзя! Вот она, правда! Бубнов, вот так забрало! Лука, господи Иисусе! — Слышь-ка, милый, ты... Клещ дрожит от возбуждения, говорите тут, правда, ты, старик, утешаешь всех, я тебе скажу, ненавижу я всех, и эту правду, будь она окаянная проклята, понял, пойми, будь она проклята, бежит за угол, оглядываясь, лука, ай яй яй яй, -яй. Как встревожился человек! И куда побежал? Наташа все равно, как рехнулся. Бубнов здорово пущено! Как в театре разыграл. Бывает это частенько. Не привык еще к жизни-то. Пепел медленно выходит из-за угла. Мир честной компании. Что, Лука, старец лукавый, все истории рассказываешь? Лука, видел бы ты, как тут человек кричал. Пепел — это клещ, что ли? Чего он? Бежит, как ошпаренный. Лука, побежишь, если это к сердцу подступит. Пепел садится. Не люблю его. Больно он зол, да горд, передразнивая клеща. Я рабочий человек, и все его ниже будто. Работай, коли нравится. Чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить, тогда лошадь лучше всякого человека. Увозит и молчит. Наташа, твои дома? Наташа, на кладбище ушли. Потом ко всеночной хотели. Пепел, то-то я гляжу. Свободна ты? Редкость. Лука задумчиво бубнул. Вот ты говоришь, правда. Она, правда-то. Не всегда по недугу человеку, не всегда правдой душу вылечишь. Был примерно такой случай. Знал я одного человека, который в праведную землю верил. Бубнов. «Во что?» «Лука». Праведную землю должна, говорил, быть на свете праведная земля. В той, дескать, земле особые люди населяют, хорошие люди, друг дружку они уважают, друг дружке за всяко просто помогают, и все у них славно, хорошо. И вот человек все собирался идти, праведную эту землю искать. Был он бедный, жил плохо, и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, духа он не терял. А все бывало усмехался только да высказывал. Ничего. Потерплю, еще несколько подожду, а потом брошу всю эту жизнь и уйду в праведную землю. Одна у него радость была, земля эта. Пепел, ну, пошел. Бубнов, куда? Ха-ха, Лука. И вот в это место в Сибири дело-то было, прислали сильного ученого с книгами, с планами, он ученый-то, и со всякими штуками. Человек и говорит ученому, покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога. Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил, глядел, глядел. Нет нигде праведной земли. Все верно, все земли показаны, а праведной нет. Пепел негромко, ну? Нету? Бубнов хохочет. Наташа, погоди ты. Ну, дедушка. Лука, человек не верит, должна, говорит, быть, ищи лучше, а то, говорит, книги и планы твои ни к чему, если праведной земли нет. Ученый в обиду, мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился. Как так? Жил-жил, терпел-терпел, И все верил есть, А по планам, выходит, нету грабеж. И говорит он ученому, «Ах ты!» Сволочекой, подлец ты, а не ученой. Да уха ему раз, да еще, помолчав, а после того пошел домой и удавился. Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на пепла и Наташу. Пепел негромко. Черт те возьми! История невеселая. Наташа не обмана. Бубнов угрюма. Все сказки. Пепел да Вот те и праведная земля. Не оказалось, значит. Наташа, жалко человека-то. Бубнов все выдумки, тоже. Ха, праведная земля, туда же. А-а, исчезает из окна, Лука кивая головой на окно бубного. Смеется. э хе, -хе. пауза. Ну, ребята, живите богато, уйду скоро от вас. Пепел. Куда теперь? Лука. Хохлы. Слыхал я, открыли там новую веру. Поглядеть надо, да. Все ищут люди, все хотят как лучше. Дай им, господи, терпение. Пепел, как думаешь? Найдут? Лука люди-то? Они найдут. Кто ищет, найдет. Кто крепко хочет, найдет. Наташа, как бы нашли что-нибудь. Придумали бы получше что? Лука они придумают. Помогать только надо им, девонька. Уважать надо. Наташа. Как я помогу? Я сама без помощи. Пепело решительно. Опять я... Снова я буду говорить с тобой. Наташа. Вот при нем. Он все знает. Иди со мной. Наташа. Куда? «По тюрьмам?» «Пепел, я сказал, брошу воровство, ей-богу брошу. Коли сказал, сделаю. Я грамотный, буду работать. Вот он говорит, в Сибирь-то по своей воле надо идти. Идем туда, ну!» «Ты думаешь, моя жизнь не претит мне?» «Эх, Наташа, я знаю, вижу!» Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут. Только это мне не помогает, это не то. Я не каюсь, в совесть я не верю, но я одно чувствую. Надо жить иначе, лучше надо жить. Надо так жить, чтобы самому себя можно мне было уважать. Лука, верно, милой, дай тебе, Господи, помоги тебе, Христос, верно, человек должен уважать себя, пепел я с вор. Все всегда говорили мне, вор, Васька, воров сын, Васька, а, так, ну, нате, вот я вор ты пойми я может быть со зла ворта -то. от того я вор что другим именем никто никогда не догадался назвать меня назови ты наташа ну наташа грустно не верю я как то никаким словам и беспокойно мне сегодня сердце щемит будто жду я чего то Напрасно ты, Василий, разговор этот сегодня завел. Пепел, когда же? Я не первый раз говорю. Наташа, и что же я с тобой пойду? Ведь любить тебя не очень я люблю. Иной раз нравишься ты мне, а когда глядеть на тебя тошно. Видно, не люблю я тебя. Когда любят, плохого в любимом не видят. А я вижу, пепел полюбишь, не бойся. Я тебя приучу к себе. Ты только согласись. Больше года я смотрел на тебя. Вижу, ты девица строгая, хорошая, надежный человек. Очень полюбил тебя. Василиса, нарядная, является в окне и, стоя у косяка, слушает. Наташа. Так. Меня полюбил. А сестру мою...